Глава 14. Затмение. Я вдруг почувствовал презрение ко всему женскому полу вообще и к Сонечке в особенности. Начал уверять себя, что ничего веселого нет в этих играх, что они приличны только девчонкам, и мне чрезвычайно захотелось буянить и сделать какую-нибудь такую молодецкую штуку, которая бы всех удивила. Случай не замедлил представиться сен поговорив о чем-то с Мими, вышел из комнаты. Звуки его шагов послышались сначала на лестнице, а потом над нами по направлению классной. Мне пришла мысль, что Мими сказала ему, где она видела меня во время класса, и что он пошел посмотреть журнал. Я не предполагал в это время у сен другой цели в жизни, как желание наказать меня. Я читал где-то, что дети от 12 до 14 лет то есть находящиеся в переходном возрасте отрочество, бывают особенно склонны к поджигательству и даже убийству. Вспоминая свое отрочество и особенно то состояние духа, в котором я находился в этот несчастный для меня день, я весьма ясно понимаю возможность самого ужасного преступления, без цели, без желания вредить, но так, из любопытства, из бессознательной потребности деятельности. Бывают минуты, когда будущее представляется человеку в столь мрачном свете, что он боится останавливать на нем свои умственные взоры, прекращает в себе совершенно деятельность ума и старается убедить себя, что будущего не будет и прошедшего не было. В такие минуты, когда мысль не обсуживает вперед каждого определения воли, а единственными пружинами жизни остаются плотские инстинкты, я понимаю, что ребенок, По неопытности, особенно склонной к такому состоянию, без малейшего колебания и страха, с улыбкой любопытства, раскладывает и раздувает огонь под собственным домом, в котором спят его братья, отец, мать, которых он нежно любит. Под влиянием этого же временного отсутствия мысли, рассеянности почти, крестьянский парень лет 17, осматривая лезвие только что отточенного топора возле лавки, на которой лицом вниз спит его старик-отец, Вдруг размахивается топором и с тупым любопытством смотрит, как сочится под лавку кровь из разрубленной шеи. Под влиянием этого же отсутствия мысли и инстинктивного любопытства человек находит какое-то наслаждение остановиться на самом краю обрыва и думать, а что если туда броситься? Или представить колбу заряженный пистолет и думать, а что ежели нажать гашетку? Или смотреть на какое-нибудь очень важное лицо, которому все общество чувствует подобострастное уважение и думать, а что, ежели подойти к нему, взять его за нос и сказать, А ну-ка любезный, пойдем. Под влиянием такого же внутреннего волнения и отсутствие размышления, когда Сен-Жером сошел вниз и сказал мне, что я не имею права здесь быть нынче за то, что так дурно вел себя и учился, чтобы я сейчас же шел наверх, я показал ему язык и сказал, что не пойду отсюда. В первую минуту Сен-Жером не мог слова произнести от удивления и злости. «Хорошо», — сказал он, догоняя меня, — «Я уже несколько раз обещал вам наказание, от которого вас хотела избавить ваша бабушка, но теперь я вижу, что кроме розок вас ничем не заставишь повиноваться, и нынче вы их вполне заслужили». Он сказал это так громко, что все слышали его слова. Кровь с необыкновенной силой прилила к моему сердцу. Я почувствовал, как крепко оно билось, как краска сходила с моего лица и как совершенно невольно затряслись мои губы. Я должен был быть страшен в эту минуту, потому что Сен-Жером, избегая моего взгляда, быстро подошел ко мне и схватил за руку. Но только что я почувствовал прикосновение его руки, мне сделалось так дурно, что я, не помню себя от злобы, вырвал руку и из всех моих детских сил ударил его. «Что с тобой делается?» — сказал, подходя ко мне Володя с ужасом и удивлением, видевший мой поступок. «Оставь меня!» — закричал я на него сквозь слезы. «Никто вы не любите меня! Не понимаете, как я несчастлив! Все вы гадки, отвратительны!» — прибавил я с каким-то исступлением, обращаясь ко всему обществу. Но в это время Сен-Джером, с решительным и бледным лицом, Снова подошел ко мне, и не успел я приготовиться к защите, как он уже сильным движением, как тисками сжал мои обе руки и потащил куда-то. Голова моя закружилась от волнения. Помню только, что я отчаянно бился головой и коленками до тех пор, пока во мне были еще силы. Помню, что нос мой несколько раз натыкался на чьи-то ляжки, что в рот мне попадал чей-то сюртук, что вокруг себя со всех сторон я слышал присутствие чьих-то ног, Запах пыли и фиалки, который душился сен -Джером. Через пять минут за мной затворилась дверь чулана. — Василь! — сказал он отвратительным, торжествующим голосом. — Принеси розок!